Если сможешь, приходи. Обязательно приду. Пока, Лев. И я пошел на пустырь. Ребята толпились недалеко от каланчи. Когда они расступились, я увидел пахана на зеленом мотоцикле. На заднем сидении сидел хорек, Они промчались мимо меня и начали давать по пустырю круг за круг. Круг за кругом. Элег, смотри, наш мотоцикл. Пока купил его подешевле. Теперь у нас будет свой мотоцикл. Опа! Ну, так, теперь ты, гусик, садись. Прокачу. Видал? Видал, Элег? Ох, какая машина. Каждый даст по 200 рублей, и он будет нашим. Ну, а где же мы возьмем такие деньги? Ну, конечно, сразу трудно. Но собрать можно. Всем же дают деньги на кино, на завтрак, или продать можно там какую-нибудь вещь. Да вообще, Элик, тебе же легче, чем другим. У тебя и отец, и мать зарабатывают, а ты больше всех волнуешься. Смотри, вот другие ребята молчат, хотя у них дома, может, жрать нечего. Да не за себя я волнуюсь, я за других беспокоюсь. Хотя, честно говоря, и мне... Трудно будет собрать всё. Ничего, ничего, соберешь. А у кого нет денег, я уже договорился, в керосиновой лавке. Будем керосин качать из бака. А еще можно карусель крутить на парапете. Ну, кто следующий? Эй, Стоп, Стоп, стоп, стоп, стоп. А ну не сразу. Убери руку. Так, давай-ка. Садись ты, Россия. Ну, а что это, Россим? Ну, пускай, Россим. Ну, хорошо, а потом я следующий. Кто такое? Чёрт возьми! Не заводится. Не. не заводится. Что-то заело. Кто знает, а, что делать? Не знаю. Мотор может. И тут я увидел сына полка. Он стоял среди ребят и смотрел на то, что делает с мотоциклом Пахан. Ну-ка, дай взгляну. А ты что понимаешь? Ну, посмотри. Ну-ка, держи-ка вот так. Наклони на бок-то. Держу. Ну, прочистить надо. Засорилось где-то. Где? где? Осторожно. Вот, вот. <свист> <свист> <свист> ну, вроде готово. Ну, да. Отодеть-ка. Ну, дайте дорогу-то. Ну-ка, отойди, отойди отойди. Сделав на очень большой скорости один круг по пустырю, сын полка остановился точно там, Откуда снялся с места? А -а -а. ты? Ну, покатался бы еще. Да ладно, в следующий раз. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. Он взрослых солдат связи учит. Каждый день, как по будку играет, в часть бежит, я своими глазами видел. А, я против него ничего и не имею. Пусть живет! Хорек, пойдем поговорить надо. О чем это? Ты знаешь, что Ленка заболела? Нет. Врешь. Это ты мне говоришь? И ты сможешь это повторить при всех? Врешь ты все. Ленька никакой не предатель. Это ты нарочно про него придумал. Ну что такого предательского он сделал? Ну, скажи. А командир знает, что он сделал. Ты что, против командира идешь? Слушай, ты... Харек! Ты что? Ты отпусти рубаху! Ворот порвешь. Ну, завтра ты ответишь за это. Я отпущу. Лёнька ни в чем не виноват, понял? Мать его целыми днями плачет. Ты меня не знаешь? Я не Лёня. Ты тоже пострадаешь вместе со мной, слышишь? Ну, что ты можешь сделать со мной? Ну, все, что хочешь. Хочешь, могу дать тебе кирпичом по башке. Ну, хочешь, прямо сейчас дома? Ну, какое тебе дело, да, Лёни? Какое? На этих яхтах железнодорожники плавают. Они наши враги. Если ты сейчас же не отпустишь воротник, плохо тебе будет. Я тебя не пожалею. Не нужна мне твоя жалость. Ты не жалеешь на меня, а боишься. Да? О чем мне тебя бояться? А потому что все про тебя понимаю. И про отряд твой тоже понимаю. От него только тебе польза. Для этого ты его и придумал, чтобы власть на пустыре захватить. Да? Говорил, что людям будем помогать. И все тебе поверили. А Пахана ты заманил нас пугать. А ему сам знаешь, что он обещал за это. Ну что, что ты еще скажешь? А ну-ка, оставь Леню в покое. Все? Все. Ну, а теперь меня послушай. Я все расскажу Пахану. Тебе наш отряд не по вкусу. Давно надо было с тобой кончать. Если не оставишь Леню в покое... Я всем расскажу, что у тебя, как у маленького, каждую ночь постель мокрая. Ты... Ты... Не посмеешь? Я никогда никому не говорил, но ты меня сам заставляешь. Ты... Все равно не сможешь. Я... Знаю твой характер. Расскажу, расскажу, если не отвяжешься от Леньки. Ну, ладно, ладно. Ладно, ты только не болтай больше про отряд. Теперь от него любой подлости можно ожидать. Но Леню я, кажется, выручил. 12 августа. Воинской части Побудка. Сын полка на ходу застегивает ремень и бежит в часть. Вот парень. Демобилизовался, а никак не может расстаться со своим любимым делом. Я видел, как он бегает по территории с полевым телефоном, разматывая кабель. А по вечерам устраивает свое новое жилище, белит стены, потолок, и все соседи стараются ему помочь. Я тоже кое-что придумал. Заходите, открыто. Можно? Да. Я тут вешалку принес. Куда поставить? а? Мы в соседнем доме живем, просим прийти к нам в гости. А вешалка-то зачем? Ну да просто так. У нас еще конопей есть, диванчик такой, его надо вместе принести, одному трудно. А, спасибо, только у меня все есть, что полагается. А на вешалку мне нечего вешать, все в бандировании на мне. Машинель.